Глава девятая. Моление на покрова. «Вадим Вениаминович, подождите ради бога!» Артемов остановился и посмотрел на рослого упитанного человека, который ходил за ним по пятам все утро. Тот просительно улыбнулся. «Давайте уже решим этот вопрос правильно», – в полголоса предложил он. «Мы его обязательно решим», – кивнул Вадим. «Вы без меня знаете, как это делается». «Я знаю», – с облегчением улыбнулся его собеседник. «Вы у себя будете? Я сейчас приду». Вадим посмотрел ему вслед и усмехнулся. «С этого нужно было начинать», – сказал он, оглядывая торговые ряды наметанным глазом. Новожиловский базар кипел. Он был не очень большим, но купить здесь можно было все, что душа пожелает, начиная от продуктов питания и заканчивая предметами ювелирного ремесла, не говоря уже о ширпотребе. Рынок находился на окраине города в пролетарских кварталах, которые испокон века называли Жиловкой. В советское время его переименовали в колхозный рынок, Но в все же чаще пользовались старым названием – Жиловка. Когда Артемов проходил мимо торговых рядов, торговцы щедро улыбались и наперебой здоровались с ним. Редко кто из них не узнавал или не замечал его, потому что Вадим был директором этого рынка. В середине сентября Вадиму исполнилось 28, но выглядел он немного старше своих лет. Когда-то он был неплохим спортсменом, но с течением времени это занятие бросил, убедив себя в том, что нагрузок ему хватает и без тренировок. И он на самом деле не заплыл жиром, как это иногда случается с бывшими спортсменами, так и остался худощавым и сильным. Правда, в последнее время он пристрастился к спиртному и синтетическим наркотикам, которые можно было найти в любом ночном клубе, убедив себя уже в обратном. И якобы без этого допинга его жизнь только усложнится. Он не был женат, но второй год жил с подругой Юлей Федоровой, и жизнь у них как будто бы складывалась. Она уже не раз заводила разговоры о женитьбе, но Вадим предпочитал пропускать их мимо ушей. Можно сказать, что рынок достался ему по наследству. Его отец, Вениамин Алексеевич, не старый еще в общем-то человек, скоропостижно скончался прямо в рабочем кабинете. Полетая в Скравченко в чью зону влияния входила Жиловка, долго ломать голову не стали. В городской отдел по товарному и продовольственному рынку они направили предложение назначить директором Новожиловского базара заместителя покойного Артемова Вадима Вениаминовича. К депутату городской думы и влиятельному бизнесмену прислушались. Нужно признать, что голова у Вадима работала неплохо. Со своими обязанностями он справлялся, улаживал проблемы и вовремя останавливал распри среди торговцев. Он всегда знал, что происходит на рынке и всегда имел то, что принадлежало ему по праву. Он напоминал своего отца во всем, кроме одного. Денег никогда не копил и не жалел, временами проматывая все до последнего рубля. До одиннадцати утра Вадим был в своем кабинете, разбирался с проблемами, иногда возникавшими на пустом месте, Ровно в одиннадцать он хлопнул ладонью по столу, отчего его заместитель Роман Сычев привычно вздрогнул. «Все, Романчик, я устал, я проголодался, если что, вызванивай, но постарайся все-таки не звонить». Сычев посмотрел на него через плечо, но ничего не ответил. Он вообще был на редкость неразговорчивым типом. Они знали друг друга со школьной скамьи, но если Вадим Сычеву доверял, то тот держался рядом с ним исключительно из меркантильных интересов. Рядом с Вадимом всегда было комфортно и денежно. «Я тебя найду», – наконец ответил он, очевидно взвесив на внутренних весах все возможные ситуации. «Пару пельмешков у азата не желаешь перехватить?» – спросил его Вадим, надевая пальто. Пельмешками он называл манты узбекской закусочной. «Нет, я сыт», – отказался Сычев. «Плотно позавтракал». «А вот я не завтракал. Проспал, как обычно. Звони, то есть не звони, но ты же всегда знаешь, как надо сделать». Он вышел из конторы и направился к закусочной. «Вадим!» Перед ним, как из-под земли, вырос обтрюханного вида мужичонка с пакетом раздавленных пивных банок. В натуре угомони охранников, прессуют суки. «Жопа ты, осклабился Вадим, обходя бомжа. «Сявкин, сявкин! А ведь ты тоже был человеком! Помойся, рожу побрей, я тебя дворником возьму! Те же банки и бутылки, а еще деньги и крыша над головой!» «Я птица вольная!» Руки у бомжа тряслись, но явно не от холода. «Черт, не птица!» Вадим отвернулся от него и зашел в закусочную. У Азата было тепло и пахло очень аппетитно. За столиками перекусывали торговцы и покупатели. За стойкой торговала жена Азата Наргиз. «Привет», – поздоровался с ней Вадим, – «порцию пельмешков и кофеек». Он протянул ей деньги, она, как всегда, отказалась, он, как обычно, настоял. За столик Вадим не пошел, завтракал здесь же, за стойкой. Из динамиков лилась негромкая танцевальная музыка. Но если прислушаться, можно было разобрать узбекские мотивы, доносившиеся из подсобок. Вадим бывал там не раз. Сейчас он словно увидел поваров узбеков, шинкующих овощи на салаты и разминающих крутое тесто на манты. за где? За мясом уехал, отозвалась Наргиз. К ней как раз подошел очередной покупатель. Спасибо. Вадим смахнул вилкой остатки сметаны и отодвинул от края стойки пластмассовую посуду. На здоровье, улыбнулась Наргиз. И именно в тот момент, когда он вышел из закусочной, в его кармане загудел телефон. Но началось, пробормотало. «Да, Роман, что случилось?» «К тебе гостья пожаловала», — отозвался Сычев. «Лера Позднякова. «Кто?» Вадим почувствовал, как сердце в его груди беспорядочно заколотилось. «Лера Позднякова, твоя бывшая подруга», — бесстрастно ответил Сычев. «Где ты сейчас?» «Не отпускай ее никуда!» — почти крикнул в трубку Вадим. «Я рядом!» Но вместо этого он остановился и перевел дыхание. Сейчас руки у него тряслись так же, как у бомжа Сявкина, и поделать с этим он ничего не мог. Лера. Валерия Позднякова была самой яркой и интересной женщиной, что он знал в своей жизни. Они были вместе всего два месяца, но иногда Вадиму казалось, что вся жизнь его уместилась в этих днях и неделях. А все, что происходило до и после них, было и лишь имитацией жизни. Эти два месяца подарили ему настоящую любовь, и теперь он знал, что это такое. И все годы без нее он хранил хрупкую память о тех безумных, счастливых, напоенных светом и праздником днях. Он посмотрел на свои дрожащие пальцы, сжал их в кулаки и, не разбирая дороги, пошел в сторону конторы. В его голове творилось что-то неописуемое, словно черти устроили свистопляску. Несколько лет назад Лера уехала в Испанию. Вадим пытался найти ее через родственников, но то ли она решила бесповоротно порвать их связь, то ли на самом деле как в воду канула, и даже родные не знали, где она и что с ней. Вадим промучился несколько месяцев, вспоминая ее каждый день и каждую ночь, попрыгал на стены, но незаметно угомонился, жизнь шла своим чередом. И вот она появилась нежданно-негаданно, он не знал, чего ждать от этой встречи, он об этой встрече даже не мечтал. Лера стояла возле малолитражки вишневого цвета и разговаривала с Романом. Общались они оживленно, часто смеялись и перебивали друг друга. Вадим вышел из-за угла, увидел их и в сталках сталках вкопанный. Он забыл, когда в последний раз видел таким Сычева, а Лера была в короткой замшевой курточке такого же цвета в брюках и в сапогах на высоком каблуке. Вадим увидел ее только в профиль, и насколько мог судить, она как-то неуловимо изменилась, но пока что он только заметил, что прическа у нее стала более женственной. Раньше Лера носила короткие мальчишеские прически, не оттого казалась моложе своих лет. И раньше своими короткими прическами она больше всего напоминала молодую еврейку. Но спустя годы все же превратилась в хрупкую и худенькую славянскую девушку, немного похожую на Аленушку из народных сказок. Сычо заметил Вадима, улыбнулся и ему сказал что-то Лере. Вадим проглотил тугой комок, застрявший в горле. Он понял, что сейчас она посмотрит на него и понял, что все еще не готов к этой встрече. Лера перевела взгляд собеседника на Вадима и рассмеялась так, словно на восходе солнца в глаза ей брызнули ослепительные лучи. А у Вадима сердце замерло, когда он увидел эти глаза. Лера попрощалась с Романом, погладила его по крутому плечу, обтянутому кожей, и пошла навстречу Артемову. Словно сговорившись навстречу друг другу, они шли очень медленно. Лера продолжала улыбаться, а Вадим до сих пор не верил, что все это происходит не во сне. Казалось, что в эту минуту он видит себя и все происходящее как бы со стороны. Он видел голые тополя, склонившиеся над навесами. Видел серое осеннее небо над ними. Видел собственное отражение в мелких лужах на асфальте. Наверное, все это он видел глазами той, что шла ему навстречу, но не понимал этого. Они сошлись вплотную, но не обнялись. То ли уже не осталось для этого сил, то ли просто забыли, что после долгой разлуки принято обниматься. Стояли и смотрели друг другу в глаза. Она была почти на голову ниже Вадима, но на каблуках этого не было заметно. А глаза у нее на самом деле не изменились, остались лучистыми, и в них все так же прыгали веселые чертенята. Лера легонько толкнула его в плечо и рассмеялась: Так и будем стоять, Вадик, или все же поцелуемся? Привет! Он тоже улыбнулся. Ты так неожиданно. Она с улыбкой взяла его за и пальто и притянула к себе. И Вадим снова ощутил исходивший от нее аромат утренней свежести и, прикоснувшись своими губами к ее, закрыл глаза. Это был самый сладкий и самый долгий поцелуй в его жизни. «А ты совсем не изменился», — сказала она. «Когда поцелуй закончился, кажется, и пальто тоже». «Нет, оно похоже на то», — улыбнулся Вадим. «А ты была красивой, а стала еще красивей». Лера сказала что-то с «но не на испанском, а, кажется, на французском». И добавила, она уже по-русски. Комплименты ты всегда умел говорить, но послушал бы ты испанцев и рассмеялась. Плевал я на этих макароников. Он наконец обнял ее и крепко прижал к себе. Ты где пропадала? Тихо, тихо, тихо. Она отстранилась от него. Я замужем. Мне сказали, ты тоже жениться собираешься. Кто тебе такую ерунду сказал? Вадим чувствовал, что на них со всех сторон глазеют. Но сейчас ему на весь мир было плевать. Ты зачем замуж вышла? Не втерпешь стала? любовь? Она улыбнулась все так же, словно в глаза ей попал солнечный свет. Да, как это ново. Может быть, поговорим о любви? Вместо ответа она рассмеялась и ловко выскользнула из его объятий. И как же мне называть тебя? Спросил Вадим. Госпожа Ватьон, Валерий Ватьон. Это не испанское имя. Вадим шел за ней, как на привязи. Для бизнеса сейчас нет границ. Она от него не пятилась, а ловко танцевала на высоких каблуках. Англичане, испанцы, французы. Это называется Вавилоном. А домой тебя не тянет. Мой дом на лазурном берегу. Дом, муж, дочка. Она уперлась спиной свою ситроен. Дома меня ждет море спокойной и нежной любви. А зачем сюда приехала? Вадим уперся ладонями в крышу автомобиля и навис над ней. По делам что ли? Он вглядывался в ее лицо. И теперь замечал тонкие морщинки, струившиеся от уголков глаз. А когда она улыбалась, ловил себя на мысли, что зубы у нее слишком ровные и плотные. Но все равно это была она. Я не приехала, а прилетела. И Лера снова каким-то образом ушла такой чрезмерной близости и оказалась уже за его плечом. Этим неуловимым движением она напоминала порывы ветра. А когда улетаешь? Завтра? Давай не будем о грустном. «Знаешь, какая я сегодня счастливая, повидалась с Мариной, с Настей, Надю видела, сейчас с тобой разговариваю, поехали в клуб, остались ведь у вас клубы?» «У нас все есть», усмехнулся Вадим, «подожди, я машину заберу, оставь, вдруг я сегодня напьюсь, ты меня к папе с мамой увезешь». «Как скажешь», он посмотрел на чего тут стоял на крыльце конторы и неторопливо курил, «давай за руль сяду». «Ну уж нет». «Мне дома не дают за рулем посидеть, так вот здесь оторвусь». Лера заняла водительское место. Вадим устроился на пассажирском сидении и на прощание помахал Сычеву. По лицу Романа скользнула легкая полуулыбка. «Куда едем?» – спросила она. «Помнишь стекляшку? Народ сейчас там тусуется». «Ты мне немного подсказывай», – на всякий случай предупредила его Лера. «Я многое успела забыть». «Меня ведь ты нашла», – резонно заметил Вадим. «Ну, это ты». Лера неожиданно положила ему на руку свою маленькую теплую ладошку, и у Вадима от этого быстрого и неосторожного движения снова сердце замерло. Я должна была увидеться с тобой. Да, наверное. Чтобы скрыть вновь накатившее волнение, сухо кивнул он. Сейчас верни направо. Время незаметно перевалило за полдень. Но день был такой пасмурный и неприветливый, что казалось, уже наступил вечер четверга. За окном проносились автомобили, поток пешеходов на тротуарах казался неиссякаемым. На перекрестках дежурили наряды ДПС. На проспекте почти все первые этажи зданий были откуплены по торговой площади. Вывески магазинов слились в сплошную пеструю ленту. «А вы здорово живете, интересно», — тем временем говорила Лера. «Я с девчонками поговорила, прямо Санта-Барбара какая-то. Все друг друга любят. Все время что-то происходит, и на месте не сидите. Все чем-нибудь заняты. Молодцы. У нас все немного иначе. Солидней, что ли?» Она снова прикоснулась к его руке. «Ты сейчас кем?» Вадим посмотрел на нее и покачал головой. Господи, о чем мы с тобой говорим, Лера? Но она не дала ему сразу же сказать главное. Ну, мне же интересно, скажи, с кем? С Юлей, ответил он. Господи, зачем тебе это? С Юлей? Федоровой. В этот момент он на самом деле забыл имя и фамилию подруги. Ты ее не знаешь, бог с ней. Она хорошая? Лера с улыбкой посмотрела на него. Походит на меня? Да угомонисты, наконец. Уже слегка взвинченно оборвал ее Вадим. — Дай мне сказать главное. — Я знаю, что ты хочешь сказать, — улыбнулась Лера. — Что ты не забыл меня, да? Что все эти годы ты любил меня, правильно? И что сейчас все это вновь ожило, верно? Ты ведь это хотел сказать? — А ты думаешь, все это смешно? Вадим посмотрел на нее. В его глазах плавилась боль. — Да, я хотел сказать тебе все это. Я тебя люблю до сих пор. И не было дня, когда бы я тебя не вспомнил. Он отвернулся в окно. Неужели так просто расставаться? Лера покачала головой. Не просто, Вадим мой, как непросто, но мы должны меняться, я не знаю зачем, но мы должны уезжать из дома, должны посмотреть мир. Я не знаю, понимаешь ты меня или нет, но мир вокруг нас меняется, люди встречаются, детей рожают, любят, умирают, с любимыми расстаются. Если ты, я и все эти люди, она посмотрела на пешеходов и водителей автомобилей, если мы вдруг остановимся, что произойдет с нами и со всем этим миром?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Вот и не нужно говорить об этом», – рассмеялась Лера, «живи полной жизнью». Люби, как ее там, Юлю свою люби. Замуж ее возьми, она тебе детей нарожает. И Лера еще раз прикоснулась к его руке. Мне ведь все рассказали, Вадим. Что тебе рассказали? Что ты изводишь себя? Оставь все в прошлом, прошлое уже не вернуть. И всего, что в нем было, не вернуть тоже. Я ведь могла обойтись без этой встречи. Но я хотела увидеть тебя и сказать все это, чтобы ты не обманывал себя. А сейчас мы с тобой выпьем и развеемся. И после этого у тебя все наладится. Все у тебя будет хорошо. Мне и так все налажено. Грюмо отозвался Вадим. «Я тебе, Лера, и богу про одно говорю, а ты мне совсем про другое». «Значит, мы с тобой находимся на разных волнах», – улыбнулась она. «Пока. Поэтому и в клуб едем, чтобы оказаться на одной волне. Это проверенный способ». «На следующем перекрестке сверни направо», – посоветовал ей Вадим. Он почувствовал опустошенность от этого разговора, словно они на самом деле говорили на разных языках. Он на русском, а она на франкоязычной тарабарщине». «Не кусись, пупсик!» Она рассмеялась. «Помнишь, я называла тебя пупсиком?» «Господи, какими же детьми мы были тогда!» «Какими детьми!» — повторила она. «А мне нравилось, когда ты меня пупсом называла!» Вадим неожиданно улыбнулся. Лера посмотрела на него и тоже не сдержала улыбку. «Вот видишь, все уже налаживается!» «Привет!» «На входе в клуб Вадим поздоровался с охранником!» «Здравствуй! Сегодня на еля работает!» Ну вот и славно кивнул Вадим. Она смешивает просто изумительные коктейли, пояснил он Лере, чтобы предупредить всевозможные вопросы о стрип-шоу. «Я бы выпила Манхэттен», — с улыбкой кивнула она. Они оставили верхнюю одежду в гардеробе и прошли в зал. По нему акустика разносила задорный девичий голос. «Не думай, не гадай, и слов не говори, всего себя отдай, и всю меня себе возьми». Под эту музыку танцевала с полдюжины то ли ранних гостей, то ли засидевшихся с ночи. За столиками и за стойкой бара отдыхали еще с десяток посетителей. Все курили и у всех в руках поблескивали стаканы со спиртным. «Привет, Наиля!» Вадим поздоровался со светловолосой девушкой за стойкой. «Два Манхэттена». Лера кивнула девушке и тоже закурила. «Слушай, так танцевать хочется», — сказала она Вадиму. «Сейчас выпьем и потанцуем», — улыбнулся он, ритмично кивая в такт музыки. Наиля поставила перед ними стаканы. «Спасибо, милая!» — улыбнулся ей Вадиму и пригубил смесь. «Часто заходишь сюда?» – спросила Лера, потягивая коктейль через трубочку. «Да, здесь я отдыхаю», – ответил Вадим. «Не водку же сосать на диване». Тем временем танцевальный хит сменился. «Извини, я больше не буду тебе звонить и, надеюсь на чудо, так о любви просить. Можешь мне не поверить, но не хочу мешать. Извини, я не буду больше надоедать». «А витамины экстази?» – спросила Лера. «Ты бы еще о Герыча спросила», – усмехнулся Вадим. Он догадывался, в какую сторону она клонит. Видимо, подружки уже успели разболтать, что он потихоньку подсел на колеса. В таких местах это не редкость пожала плечами Лера. Они немного помолчали. «Может быть, ты перекусить хочешь?» – спросил ее Вадим, потому что молчание явно затягивалось. «Я танцевать хочу». Она оставила коктейль в сторону. «Господи, какая песня красивая! А мы сидим и пьем. Ветрами, ветрами, пусть в никуда уносит нас вдоль дорог». Мимо печальных серых глаз, мимо лет, прожитых в ожидании дня, когда вдруг станем ты и я, ты и я. Лера вытащила Вадима на танцпол, прижалась к нему, обняв за талию. «Ты не представляешь, как часто я слушаю эту песню там», — сказала она. И в этот момент он понял, что все не так просто, что все-таки там — это там, а здесь. Но дальше этого он не пошел, потому что в этот миг он держал ее в своих объятиях так, словно обнимал весь огромный мир. «А ведь ты бандит». Неожиданно сказала Лера. «Почему?» Вадим не понимающе посмотрел на нее. «Потому что...» Улыбнулась она и положила голову ему на грудь. Ну, «Вот тут ты не права», — усмехнулся Вадим, понимая, что говорит не то и вовсе уже не о том. «Это мой старший брат был бандитом. Он в воду струю попал и умер бандитской смертью. Прости, господи», — неожиданно даже для себя добавил он, а она засмеялась. «У нас так принято», — начал оправдываться Вадим. А покойном или хорошо, или ничего». Помню, помню, улыбнулась Лера, какие вы все-таки смешные. А я в это время в институте учился, продолжал говорить Вадим, но в этот момент композиция сменилась, и как по щелчку пары распались. Один такой прекрасный, только не влюбленный, классный. Жалко, что зеленый красный огонек запрета, классный, полюблю за это. А он уже успел забыть, что так называть могла только она. Ее гибкое тело чутко реагировало на каждое мгновение в ритме танца. Он и раньше старался соответствовать ей, а сегодня сам Бог велел. И десяти секунд не прошло, как в центре площадки они остались вдвоем, а все остальные встали в круг и принялись ритмично отбивать в ладоши. Классный. Жалко, что зеленый. В этот день Вадим времени не замечал, но народ начал незаметно прибывать. Все места за стойкой бара и почти все столики уже были заняты, и на площадке яблоку негде было упасть. С ним здоровались, пытались заговорить, но Вадим только отмахивался. Сегодня ему было не до разговоров, сегодня кровь ему горячила не спиртное, а близость любимой женщины. В последний раз. Ты до дома проводишь меня, и к руке прикоснется рука, мне покажется нечем дышать в последний раз. Это значит уже никогда. Я сегодня целую тебя в последний раз. Сколько этот зал видел случайных встреч и неосторожных расставаний, улыбнулся Вадим, прикасаясь губами к ее волосам. Они снова шли по незримому кругу под музыку и под слова, которые не напишешь ради денег, которые может написать только любящее сердце. «Как мы заговорили?» Лера слегка отстранилась и посмотрела ему в глаза. «За эти годы ты стал поэтом». «Но это, между прочим, не стихи, это сожаление». «Ты не читал станции?» «Это такие стихи испанские», — улыбнулась Лера. «В них только любовь и смерть». «Так и есть», — в тон и улыбнулся Вадим. «Что-то, господин Артемьев, мне настроение ваше перестало нравиться». «Наверное, давно не пил», — усмехнулся Вадим. «Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя». «Нет», — покачала головой Лера, «вот сейчас мы с тобой пить точно не будем». И они снова пошли по незримому кругу среди множества таких же пар и таких же объятий. Но Вадим вдруг почувствовал, что хрупкая связь, появившаяся между ними утром, рассыпается именно в этот момент, как рассыпается кусок рафинада в стакане с чаем она поцеловала его и улыбнулась, наверное, с сожалением. «Спасибо за вечер», — одними губами прошептала Лера. «Но мне пора. Сегодня все родные собираются. Я должна увидеться с ними». «Давай еще потанцуем», — попытался удержать ее Вадим. «Нет, милый, мне пора. И тебе не нужно оставаться здесь. Я отвезу тебя домой». Она взяла его за руку, как ребенка вывела сначала с танцпола, а потом из клуба. Вслед им неслось. «Я тебя забыла, я тебя не помню». Я сломала трубку, я забыла номер, я разбила сердце, я любовь убила, я тебя не помню, я тебя забыла. Ехать домой Вадим отказался. Решил сначала забрать машину со стоянки. Обратная дорога прошла в молчании. Изредка Вадим подсказывал Лере, в какую сворачивать сторону. Она за это время произнесла всего одну длинную фразу, когда еще раз предложила отвезти его домой. Но он снова отказался и повторил слово в слово. «Я машину свою заберу». И сам уже доберусь куда надо. В ответ она только кивнула. Дело хозяйское. Когда они остановились возле рынка, Вадим посмотрел на нее и сказал. У нас еще есть время. В конторе никого. Не говори глупости, Вадим. Уже с неприязнью сказала она. Неужели ты ничего не понял? Давай хоть номерами телефонов обменяемся. Зачем? Глаза у нее больше не искрились и не было в них теплоты. Чтобы созваниваться иногда, ответил Вадим. «Не нужно больше ничего», — сказала она. «У нас с тобой был чудесный вечер. Вот и закончим на этом». «Когда-то я не сказала тебе прощай. Я говорю это сейчас. Прощай, Вадим». «Но я не хочу, чтобы это закончилось». Он попытался взять ее за руку. «Я сказала тебе прощай. Будь мужчиной». На него она не смотрела. Ждала, когда вылезет, наконец, из машины. «И все-таки я тебя не понял», — покачал головой Вадим, открывая дверцу. «Если ты хотела сделать мне еще больней, ты это сделала». «Я не виновата, что ты все понял именно так. На него она больше не смотрела». Вадим закрыл дверцу и посмотрел вслед удаляющемуся автомобилю. «Я не виновата», — передразнил он ее. «Сучка европейская, для вас слова не слова, а погремушки. Люди не люди, а какие-то игрушки». В этот момент ему хотелось поднять лицо к ночному небу и дико по-звериному зарычать. Но вместо этого Вадим погромыхал в железные ворота, пока не появился охранник. «Вы надолго, Вадим Вениаминович?» — спросил тот. «Зачем тебе?» – неприветливо осведомился Вадим. «Вас здесь подождать или закрывать ворота?» «Закрывай!» – Вадим с неприязнью посмотрел на него. Охранник был пожилым, маленьким и каким-то бесформенным. «И как такой с хулиганами справиться, упаси бог?» – подумал Вадим. Он уже отошел на два десятка шагов, когда охранник снова окликнул его. «Вадим Вениаминович, у вас из кармана выпало? Вот!» Он догнал его и протянул визитную карточку. «Что еще?» – поморжился Вадим. Вы потеряли, когда в ворота заходили. Вадим взял в руки визитку и почувствовал, как его сердце снова дрогнуло. Визитка была выполнена с обеих сторон. С одной на французском. Вадим прочитал имя мадам Валери Ватьон, а с другой уже по-русски. Имя, адрес и номера нескольких телефонов Леры. Спасибо, Вадим кивнул охраннику. Сейчас он уже не понимал, с какой целью и Лера тайком засунула в его карман эту визитку. Она в Игре играет, что ли? уже со злобой пробормотал он. Что? Охранник выжидающе смотрел на него. «Держи!» – Вадим сунул ему в руку две сотни. «Утром выпить за мое здоровье!» «Спасибо не нужно!» – принялся однекадаться тот. «Ну тогда внукам семечек купи!» Вадим круто развернулся и пошел в контору. В своем кабинете он сразу выпил стакан водки и закусил какую то ерунду из холодильника. Сел за стол и принялся тщательно изучать визитку. Очень скоро алкоголь ударил ему в голову. Вадим еще с минуты покрутил визитку в пальцах и взял в руки сотовой. «Валерий Ватион отозвалась Лера. «Я вас слушаю». Наверное, в этот момент она улыбалась. Это чувствовалось по голосу. И кажется, она была не одна. «Лера, это я», — сказал Вадим. «Как ты узнал номер моего телефона?» Уже совсем другим тоном спросила она. «Я тоже не понимаю, как ко мне твоя визитка попала». Вадим едва сдержался от грубости. «Я не понимаю, что это за игры». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Погоди, погоди, Лера. Давай не будем ссориться», — остановил ее Вадим. «Давай увидимся еще раз. Завтра». Нет, это невозможно. Ты не один, с кем я хотела бы увидеться еще. Я улетаю завтра в полночь, а мне нужно повидать еще многих. Вадим, мы обо всем с тобой поговорили сегодня. Прощай. И она отключилась, оставив его наедине с тишиной. В этой тишине он просидел неподвижно несколько минут. И один бог ведает, о чем он думал, но своей неподвижностью он напоминал покойника. Что же ты наделала? Наконец он. Зачем? Она поманила его несбыточным, Расшевелила старую рану и наверняка ведь понимала, что делает. Если бы Вадим нашел в себе силы и продолжил искать объяснение всему, что произошло с ним в этот пасмурный осенний день, все наверняка встало бы на свои места, но именно в этот момент ему захотелось выпить. Он вышел из конторы и осмотрелся в поисках охранника. Оказалось, что тот до сих пор стоит возле открытых ворот. Чтоб тебя выругался, Вадим? Что за мужик такой непонятный?» И сказал уже в полный голос «Ворота закрывай и иди сюда!» Охранник вздрогнул и оглянулся на него. «Это вы мне?» – с недоумением спросил он Вадима. «Кому же еще усмехнулся тот? Сейчас на рынке только мы с тобой до да крысы, но, ну, может, Сявкин где-нибудь шкерится». Спустя минуту охранник все же подошел к нему. «Выпить хочешь?» – без обеняков спросил его Вадим. «Я на работе». «Я тоже. Но я выпить хочу и выпью. И выпью с тобой. Под мою ответственность все. Все вот это вот понял? Да кому он нужен этот базар? Как тебя зовут?» «Анатолий Сергеевич». Толя, значит, меня Вадим, будем знакомы, он силой пожал ему руку. Настроение у меня, Толя, паскудное, видеть никого не хочу. Веришь, нет, ни одной знакомой рожи видеть не хочу. А еще чуть-чуть самый цинус и жизнь опастылиет. В этот момент обилием слов он неуловимо напоминал Леру, успел нахвататься от нее за день разговоров дырявых. Они прошли в кабинет Вадима. Не обешусь, закуска скудная, зато пойло море. Извинился перед гостем хозяин кабинета. «Я много пить не буду», – заранее предупредил охранник. «Вздор!» – Вадим посмотрел на него. Он уже забыл, когда в последний раз употреблял это слово и повторил с удовольствием. «Вздор! Мы сейчас выпьем и выпьем от души крепко, так, чтобы к утру очухаться!» Он разлил по стаканам остатки водки из бутылки. «А жрать захочется? Не русских у разбудим. Ты еще не будил их по ночам?» «Напрасно! Привыкай!» Вадим чокнулся с охранником и сглотнул водку. «Хорошо, пошла!» Он откусил кусок копченой колбасы и доброжелательно осведомился. И долго ты ее держать будешь? Обижаешь, бра. У русских так не принято». Охранник подумал еще немного, кивнул каким-то своим мыслям и выпил. «Молодец. Держи пять». Вадим неожиданно почувствовал подъем настроения. «Шизгора!» «Но ты, брат, не представляешь, как у меня на душе погано», – неожиданно закончил он. «Неприятности Вадим Вениаминович?» – осторожно спросил его охранник. «Люди, твари непонятные», – отозвался Вадим. «Никогда не знаешь, что у человека на уме. Одному одно надо, а другому совсем другое. А поставишь их рядом, вроде бы одинаковые, непостижимо. Я ведь исторический факультет закончил. Представляешь дистанцию между тем, что я знаю, и что я есть? Смотри, он вынул из кармана тюбик, в таких сердечниках обычно носят валидо, и высыпал на ладонь несколько белых и розовых таблеток. Знаешь, что это такое? Экстази. К черту их! Он свернул таблетки на пол. «Чёрт, это дерьмо! И жизнь такая тоже пусть к черту катится!» «И она вслед за ней катится!» «Что случилось, Вадим?» – оборвал его охранник. «Это из-за девушки. Ты видел её?» «Утром я ведь сутками дежурю. Красивая она!» «Не в моем вкусе!» – покачал головой охранник. «Тебе, брат, повезло!» – усмехнулся Вадим. «А вот меня эта баба уже с ума свела. Я не знаю, что в ней есть такое, чего нет в других. И не знаю, какой дьявол наворожил ее сегодня. Все кувырком пошло, все. «Где моя жизнь налаженная? Где она, мое достоинство?» «Мы не знаем, за что одного любим, а другого ненавидим», рассудительно произнес Охранник. да, да», да» Вадим ткнул у него пальцем, «как глубокомысленно». «Мы не знаем. А может, и не надо нам этого знать? А сейчас мы с тобой выпьем, хорошо выпьем, в хлам, в дрызг, потому что не нравится мне твое настроение, брат. Хоть убей, не нравится». «Я знаю только одно». С непоколебимым спокойствием закончил свою мысль охранник. «Мы можем потерять все, что имеем, но те, кто нас любит по-настоящему, по-настоящему, Вадим, а не на словах, эти люди всегда останутся рядом, не предадут и не бросят, и будут рядом, пока смерть не разлучит». «А вот это ты хорошо сказал», – кивнул Вадим, позвякивая бутылками возле холодильника. «Золотые слова, и за это надо выпить». Он поставил на стол несколько бутылок водки. «Сегодня мне сказали, что я поэт». «Нет, поэт ты». «А я только сожалею». Он с трудом выговорил это слово. «Только сожалею». «Ты говоришь, любимые не предадут никогда, только смерть разлучит». «А если безудержно тянет к женщине, но ты для нее пустое место, тогда как?» Вадим лихорадочно сглотнул водку. Охранник подумал еще немного и последовал его примеру. «У буддистов есть обычай в качестве дара подносить статуе Будды кусочек золотой фольги», сказал он. Они наклеивают ее на статую, притирают, и этот кусочек намертво склеивается с другими. Статуи Будды очень древние, их вырезали из дерева, высекали из камня, отливали из железа и бронзы, но все они кажутся золотыми. Любовь, вера, почитание и обожание сделали их золотыми. Наши близкие, наши родные, даже наши враги, совсем не то, что мы о них думаем. Они совсем не такие. Счастье, покой, радость ждут нас не там, где мы их ищем. Вот это непостижимо, Вадим. А все остальное лишь сопутствует этой главной загадке человеческой жизни. Как это мудро, снова кивнул Вадим. Я чего-то не улавливаю, но готов подписаться под каждым словом. Он снова потянулся за бутылкой. Нет, Вадим, я больше не буду. Отказался охранник и тебе не советую. Лучше отдохни, утро вечером мудреней. Не понял, Вадим требовательно посмотрел на него. Мне не нравится, когда человек сам себя загоняет в угол, ответил охранник а улаживать неприятности лучше на трезвую голову. Ну и черт с тобой, убирайся отсюда. Вадим сел за стол и закрыл глаза ладонью. Вместе с опьянением на него, как проклятие, навалилась опостыревшая жизнь. И Если бы утром не появилась Лера, так и продолжала бы все идти своим чередом. Глядишь, через год Юля женила бы его на себе, а вдруг да и встретил бы другую, вдруг да и вспыхнуло бы между ними что-то настоящее, как с Лерой. Было бы, пробормотал он, бы-бы... Вадим оторвал ладонь от лица. Охранник уже ушел. Что-то слишком много он наговорил мне непонятного, решил Вадим, разглядывая стакан с недопитой водкой. Он с отвращением выпил ее, потому что пить ему больше не хотелось, но и сидеть на месте он больше не мог. Вадим посидел еще немного в тишине, уже ни о чем не думая, после чего встал и вышел из кабинета. Он перемахнул через забор стоянки, обложил маном проснувшегося сторожа и забрал своего «Опеля», Времени было два часа ночи. На скорости он промчался по опустевшим улицам, через перекрестки с моргающими желтыми светофорами и остановил машину возле дома родителей Леры. Сейчас он сам не мог сказать, что за блажь привела его сюда. Не собирался он будить кого-то или по телефону звонить. Что за дерьмо? С ненавистью выругался в один. К черту все, к черту. Дома он был через 20 минут. Машину бросил возле подъезда, посмотрел на окна своей квартиры. Юля давно спала. И ведь за вечер ни разу не позвонила с горечью, подумал он. Уже забывая, как несколько часов назад сам едва вспомнил ее имя. Он лифтом поднялся на седьмой этаж и нажал на кнопку звонка. «Ну давай, просыпайся», – бормотал он, позвякивая ключами в кармане. «Замерзла, что ли?» Продолжалось это недолго, но нудно. В конце концов, Вадим убрал палец кнопки звонка, сделал очень многозначительное лицо и принялся открывать дверь ключами. Квартира встретила его гробовой тишиной. Вадим включил свет в прихожей и вздрогнул, увидев собственное отражение в зеркале. Выглядел он диковато. От недавнего безразличного спокойствия не осталось и следа. Лицо помятое, взгляд беспокойный, в глазах лихорядочный блеск. Вадим встряхнулся и позвал подругу, как зовут обычно собаку. «Юля, Юля, Юля, где же ты, Юлечка? Неужели рассердилась на меня? За что? За то, что пришел поздно. Не сердись. Вот он я, без цветов, но с хорошим настроением. Юля!» Он прошелся по квартире, по очереди включая свет в комнатах, пока не добрался до кухни. На кухонном столе лежала записка. «Прощай, мне это надоело. Звонили девчонки из стекляшки. Ты опять обнимаешься с какой-то курицей. Меня не жди, я у мамы. Свинья!» Вадим сказал «Тфу!» А потом еще и плюнул на эту записку. «Дура!» Пробормотал он. «Достали уже!» Он порылся в холодильнике, выпил еще полстакана водки и после этого, не раздеваясь и не снимая башмако, завалился на постель. Но не заснул, а запылся в кошмаре. В голове его крутилась буйная клубная карусель, снилась Лера, он вновь чувствовал аромат утренней свежести и сжимал ее тело в своих руках. Это было настоящее наваждение. Тот же дьявол, что наворожил утром Леру, сорвал Вадима с кровати и швырнул на упустевший танцпол. В воздухе остывало эхо от последнего медленного танца. Но со всех сторон уже наплывала новая песня. «Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя». И какая-то пара, как эта песня, появилась из призрачной полосы между светом и тьмой. Вадим присмотрелся к танцующим и понял, что это двойник Леры слился в танце с высоким блондином. Именно такими фильмами про Пушкина изображали Дантеса. И Вадим понял, что этот высокий красавец и есть господин Ватион. Он не понял ничего, посмотрел на свою партнершу и едва не закричал от ужаса. Он не с Лерой танцевал, а со смертью. А Лера и ее партнер оглянулись на них и рассмеялись так, словно в глаза им попал ослепительный луч солнца на восходе. Вадим задохнулся от переполнившего его животного ужаса и проснулся. Ночь за окном все еще мерцала светом уличных фонарей. Вадим резко сел и с трудом перевел дыхание. У него было такое ощущение, что он не проснулся, а вернулся с того света. «Мама, мамочка, зачем ты меня родила?» Через минуту пробормотал он и снова вздрогнул. Показалось ему, что по залитому светом коридору бесшумно скользнула тень его партнершей из кошмара. «Юля!» – позвал он, уже понимая, что в голове у него жилка за жилку заскочила. «Юля, зачем ты так шутишь со мной?» «Юля, я не хотел тебя обижать». «Ах ты паршивая девчонка!» Я обложил матом свой страх. Для уверенности ему не хватало именно этого. Слепой и душной ярости, когда русскому человеку уже безразлично на кого идти с голыми руками, хоть на всех демонов в мире. Он вскочил с кровати и решительно вышел в коридор. Свет был включен во всех комнатах, он был неестественно ярким. Вадим поморщился, прошел на кухню и сел за стол. Пить водку ему уже не хотелось. Есть он тоже не хотел и сон к нему не шел. Он вытащил из кармана тюбик с наркотиками, но вспомнил, что таблетки разбросал по кабинету на рынке, а ехать сейчас туда за колесами ему тоже не хотелось. Через минуту он снова принялся бормотать, к черту, все к черту, но так же быстро угомонился и вытащил из кармана визитку Леры. «Статуя, говоришь, железная», – вспомнил он слова охранника. «А вот мы сейчас узнаем, из какого теста нашу принцессу слепили». Он набрал телефонный номер Леры и нажал на кнопку вызова. «Да», – спустя минуту отозвалась Лера, заспанным голосом. «Ваше дело не может подождать? Видимо, она даже глаза не открывала». «Лера, я тебя люблю. Безумно», – сказал Вадим. «Я с ума схожу?» «Вадим, ну сколько же можно? Мы обо всем с тобой поговорили», – все таким же слабым голосом ответила Лера. «Оставь меня в покое, ради бога». «Лера, этот вечер не так должен был закончиться». «Мы уже обо всем поговорили», – повторила она. Нет, дорогая, теперь ты меня послушай, наконец сорвался Вадим. То, что ты сегодня походя раздавила, было моей жизнью. Что же ты за сучка такая, если не понимаешь этого? Но слушать его она не стала, просто выключила телефон. Вадим выругался в трубку и принялся разглядывать рисунок с скатерти на столе. Продолжалось это несколько минут, а потом он неожиданно расхохотался и полез в холодильник за водкой. И уже спустя час увидел за своим столом смерть. Почему тебя всегда изображают истощенный? Спросил он гостю. Ты пышешь здоровье. Что мы молчим? Кому молчим? Ах да, ты же ждешь от меня действий, чтобы я взял ножик и вены себе перерезал. Вадим на самом деле схватил со стола нож и несколько раз провел тупым концом по запястью. Вот так да? А вот это ты видела? Не дождетесь! Ватька, жить будет! Ватька! А чего же ты ждешь от меня? Шипни на ухо. А я подумаю, сделать это или нет. «Ведь мы оба знаем, что она заслужила твоих объятий». «Что же ты молчишь?» «Только скажи мне, только скажи». Часы бежали стремительно. Только что за окном было темно, хоть глаза выкали. Но через мгновение телефон в кармане Вадима загудел. Он открыл глаза и понял, что за окном уже давно рассвело. «Да», — отозвался он. Звонил Сычев. «Вадим, у тебя все в порядке?» «Да, а что такое?» «Ты помнишь, что вчера ночью пил в кабинете?» «Да». «Очень хорошо помню, и сейчас пью, и весь день пить буду». «Вадим, не делай глупостей», – посоветовал ему Сучев. «А мне не дадут», – расхохотался Вадим. «За мной приглядывают». «С кем ты? Тебе такая компания не понравится». «Юля дома?» «Нет». «Она тебе звонила?» «Нет, не звонила». «Я говорю не о Юле». «Меня никто не звонил, Вадим. Ты лучше проспись, а вечером поговорим». «Нет, я сейчас пить буду. Водку буду пить». Вадим, я сейчас приеду. Какого черта я тебя не пущу? Вы меня уже достали рожи. Он отключился и бросил телефон на стул. Вы меня осточретели. Все осточретели. Вадим покрутил головой. Эй, ты куда пропала? Не вымутило ничего, да? Он захохотал. Обломилась и осекся. На столе лежал пистолет из вороненой стали. Вадим не помнил, как взял его в тайнике. Пистолет гипнотизировал. И уже через мгновение в голову Вадиму полезли пестрые, как новогодняя мишура, мысли, и все они попахивали откровенным безумием. И до того ему стало тошно от всего этого, что налил он полный стакан водки и довязь и кашляя проглотил ее, как глотает отвратительное на вкус лекарство, и спустя минуту повторил то же самое. Ему приснился вечер на исходе лета, когда осень уже стоит на пороге, когда воздух свеж и прохладен. Ему приснился дом с черепичной крышей на берегу озера. Он увидел Леру на веранде этого дома. Она сидела в кресле качалки. Возле нее на столике лежала открытая книга и стояла чашечка кофе. Солнечный свет плавился в водах озера, а возле дома играл светловолосый малыш лет пяти. Еще приснилось, что он стоит в дверях веранды, видит все это и чувствует спокойную силу любви. Что за бес играл с ним? За несколько часов сковавшего его сна Вадим прожил целую жизнь, но все сны когда-нибудь прерываются, рано или поздно иссякнет любой обман. Вадим открыл глаза и почувствовал горечь от того, что когда-то потерял целую жизнь. Давно наступил вечер, часы показывали без четверти 11, аккумулятор в его мобильнике разрядился и Вадим не знал звонили ему или нет, да и не волновало его это. Он сел на кровати, не чувствуя ничего, кроме горечи и сожалений о непрожитой с любимой женщиной жизни. «Любовь и смерть!» Неожиданно ясным и чистым голосом произнес он. «Любовь убивает!» Он встал, сейчас уже не чувствуя ничего, кроме пустоты в сердце. На автоответчике были сообщения, которых он сквозь сон не слышал и теперь слушать не собирался. Наверняка звонила Юля, наверняка звонил Сычевов, наверняка звонил еще кто-нибудь. Он прошел на кухню... Выпил воды из-под крана и посмотрел на пистолет. «Вздор!» – каркнул неожиданно даже для себя, взяв ствол в руки. «Все может быть очень просто, но не будет». Положил пистолет обратно и вышел из квартиры. На окраине города протекала река. Наверное, ни разу за тысячи лет она не меняла свое русло. Текла под древнего разлома. Над ее берегами нависли темные базальтовые скалы. Местами высота обрывов достигала 50 метров, а над скалами нависались железнодорожные и автомобильные мосты. Вадима всегда тянуло в эти места. Иногда он приезжал сюда и в одиночестве проводил какое-то время, впитывая величавое спокойствие природы. Наверное, в глубине сердца его всегда томили неосознанные предчувствия. Он остановился на обочине, заглушил двигатель и замер. Время подходило к полуночи. Еще несколько минут и самолет Лера оторвется от взлетной полосы. «Я взлечу вместе с тобой, милая», – прошептал Вадим. «Душа моя улетит вместе с тобой». По дороге проносились машины, но сквозь гул на Вадима накатывало еще что-то. Он прислушался и, наконец, понял, что из храма отдела доносятся до него праздничные православные гимны. Храм стоял на пустыре между обрывом и дорогой. Верующие собрались в нем, чтобы встретить покровасы Пресвятой Богородицы. Вадим повернул ключ зажигания, включил свет и посмотрел на часы. Время перевалило за полночь. В этот момент он не чувствовал ничего, ни сожалений, ни разочарования. Словно видел все происходящее на экране телевизора. Он нажал на газ, но на повороте не свернул, а перепрыгнул через квет и поехал через пустырь к обрыву. На кочках и буяраках машину подбрасывало, но с каждым мгновением пропасть становилась все ближе и ближе. Вадим знал это, и еще он знал, что самолет Леры уже набирает высоту. Через несколько секунд колеса его машины тоже должны были зависнуть в воздухе. И на экране телевизора, в котором он видел все это, уже вспыхнула яркая и эффектная картинка. Самолет в воздухе и машина над пропастью. Вадим улыбнулся и резко нажал на тормоз выворачивая руль вправо. Над колокольней затрепетал радостный перезвон колоколов, и поплыл-полетел над ночным городом. Из врат храма величаво выступили священники с образами и свечами, за ними несли хоругь, Хор тянул хвалебное песнопение. Стоявшие подле храма принялись истово креститься и кланяться, а уж за батюшками посыпал на крыльцо честной народ с бумажными иконками да свечечками. В минуту крестный ход растянулся вдоль храма. Машины на дороге притормаживали, некоторые останавливались на обочине. Люди выходили из них и с улыбкой смотрели на мерцание сотен крохотных огоньков. И над всем этим переливался колокольный звон. «Славно!» – улыбнулся Вадим, вспоминая еще одно доброе слово. Он забрался на капот машины и смотрел в сторону храма. «Господи, хорошо-то как!» Он поднял лицо к ночному небу и рассмеялся. «Да ну тебе, Лера! До свидания!» В этот миг ангелы небесные сияли подобно звездам, а святые простерли покровы своего милосердия над родом человеческим.